127 апрель, 5. Тоскует человек об оставленном доме и мыслями с ним и в нем пребывает, но не знает того, что наводнением смыло его, и погибли его домочадцы, и ничего не осталось от дома, лишь ровное место, поросшее сорной травой. Так часто люди живут в своих представлениях и с ними, но не в действительности. Также и умершие продолжают думать о том, что было когда-то, но не о том, что есть. Представления о вещах заменяют человеку реальность, и живет он в мире Майи, но не действительно сущего. Также неверны однобокие и неправильные представления его о людях, делах и вещах текущего момента. Агни-йога есть путь познавания истинно сущего. несомненного, того, что есть, но не того, что кажется. Маленький мирок обывателя как-то и чем-то связан с действительностью, но как далек он от космического восприятия мира. Потому миры далекие указуются как цель устремления сознания и средство выйти мыслью на космический простор.